Глава 91 На улице было темнее обычного, и прохожих попадалось непривычно мало. Нас окидывали недружелюбными взглядами, но открытого вызова никто бросить не посмел. Я заметил, что некоторые горожане, особенно беженцы, готовятся к отъезду. Ночь длинных ножей все же прошла недаром. Город дрожал от напряжения. Половина населения Танфера Не люди, и в большинстве своем они ведут ночной образ жизни. Но для людей, объединенных идеей, количество противника не имеет значения. Вдобавок не люди и между собой не ладят. К примеру, эльфы враждуют с гномами уже которое тысячелетие, так что если начнется серьезная заварушка, бескровная победа. Мрачно произнес я. Зов добился своего, напугал обывателей. «Верно. Но жизнь продолжается». Возможно, Морли знал что-то такое, чем не хотел делиться. Впрямую он, разумеется, ни во что не ввязывался. Сколько я его помню, он всегда поддерживал нейтралитет. «Если у Маренга остались хоть какие-то мозги», — сказала Белинда, «он спрячется и не будет ничего предпринимать. Он уязвил гордость Али Груана и Дришка Гулагнарисона». Теперь они будут держаться заодно». «Алигруан и Дрижгаккул — это танферские вожди эльфов и гномов, соответственно. Но союз распадется, если дать им время припомнить старые обиды». «Ты права», — согласился Морли. «Уже пошли разговоры. Один из братьев Алигруана подцапался с дядькой Дрижгаккула в ту самую ночь». И все потому, что прабабка Гнарисона была сестрой Бурли Бурлисона, который напал на эльфов в каньоне Зенда, когда они возвращались домой после нападения на пещеры гномов в Стальной горе. Долгая у них память, однако. Я и не слыхал об этой стычке в каньоне. У Каренты история многовековая. Всего не упомнишь и не зазубришь. Тем более, когда случившееся не касается тебя и твоего народа, а предательство и вероломство в ней всегда хватало. Среди лесных эльфов, кстати сказать, предательство – высшая форма искусства». Ему так и ответили, если уж на то пошло, Борли с был не в ладах с хорошими манерами. Вот что значит очевидец, хоть и полукровка. «Морли, меня восхищает твоя способность во всем находить смешное». Смешно оно по нынешним меркам, Гаррит, а по меркам той поры, что гномим что эльфийским, бурли повел себя очень некрасиво. Он даже пленных не брал, убил всех эльфов, поотрезал им головы, насадил на пики и выставил эти пики на опушке леса тромдродил, оправдывался тем, что провел несколько лет в танфере и заразился человеческой кровожадностью и человеческим безумием. Ладно. Пора расходиться. Передавай привет тюрьме. Они с Белиндой растаяли во мраке. А у меня было столько вопросов.